Тень компаса добралась до Павлиша. Тень была длинной и росла с каждой минутой. Целый день солнце ползло невысоко над горизонтом. И вот решилось наконец уйти на покой. Павлиша водручала предопределённость. Правда, она протягивалась всего на несколько дней в будущее, но этого достаточно для возникновения непреязни к терма берегу и махини покорёженного металла, именуемого по инерции кораблём компас. Страшная тварь вылетела из колючих зарослей подступавших к пляжу и уселась в тени корабля. Тварь была ростом с собаку, но хрупкая и длиннеста. Она пристально смотрела на Павлиша печальными стрекозиными глазами. Машкара с мерчиком замедли тешила над ней. Тварь наконец приняла решение, подпрыгнула и принялась биться об обогревший бок корабля, словно комар о оконное стекло. Можно было написать письмо Вчера Павлыч написал уже одно. Склеил конверт из чистого листа бумаги. Даже нарисовал на нём серый берег, зелёное море с полосами барашков, синие колючие кусты. И написал на марке: "Авиапочта, Планета Фарпост". Всё как в старые добрые времена. А вместо почтового ящика использовал остатки мусорного провода. Павлыч поднялся, стряхнул с колен песок и ракушки и побрёл к льюку. 4 дня назад он открывал его больше часа, думал, что никогда не сможет этого сделать. Тогда казалось, что открытый люк спасение. На самом деле это ничего не решало. Тварь столкнулся о шлем. Толчок был вял, и Павлуш, отмахнувшись, сломал её пополам. Тучи Мушкары сразу скрыла останки твари. Павлуш закрыл люк, припёр его изнутри стальным стержнем. Мушкара боялась тени, внутрь не залетала. Но с наступлением вечера мог появиться какой-нибудь гость покрупнее. Павлыш почистил пюрес, делался, повесил скопандр в нишу. Аварийное освещение в коридоре работало из рук вон плохо. Свет мерцал, терялся в углах, и его всё равно придётся отключить. Это прискорбно. Будет темно. Павлыш решил забрести светильник на слебечном масле или спиртовку. Представил себя пишущим очередное письмо при свете самодельного светильника и тут же ударился об торчащий из стены обломок трубы. Корабль был разбит. Это никуда не годилось. Корабль создан для того, чтобы никогда не разбиваться. Если уж случается несчастье, он взрывается, исчезает бесследно. Но корабль, разбитый как автомобиль о столб, это невероятно. Налетевший с моря ветер качал развалины. На пол посыпался сор, и в перекорёженных недрах судна что-то заскрипело, заныло. Не было энергии, не было связи. Если бы капитан остался жив или кто-нибудь из механиков, может, они что-то и придумали бы. Хотя вряд ли корабельный врач Павлыш придумать ничего пока не смог. Чтобы не раскисать, он запускал зонды, методично обыскивал трюмы, привёл в относительный порядок мостик и вёл корабельный журнал. Было ещё одно дело, главное и печальное. Она беلسلны в ванной. У них автономный блок питания. Температура поддерживалась на нормальном уровне. Так будет, подсчитал Павлыш, ещё 2 месяца на самом экономном режиме, и всё. Павлыш останется последним человеком на этой планете. Потом умрёт тоже. Может быть, скоро, если не приспособится к местному воздуху. Может быть, проживёт до старости. Павлыш представил себя старичком в рваном изношенном скафандре. Старичок выходит на лесенку перед вросшим в серый песок кораблём и кормит с ладони слизистых тварей. Они толкаются, мешают друг дружке и глядят на него внимательно и строго. Потом старичок возвращается в чистенькую ветхую кабинку, убранную сухими веточками. И подслеповатый Щурис раскрывает дневник. Был, правда, ещё один вариант: отключить она биозные ванны. Ни один из спящих не заметит перехода к смерти. Энергию блока можно переключить тогда на один из отсеков и прожить в безопасности несколько лет. От такой возможности стало ещё паскудней. Павлов заглянул в реанимационную камеру, бывшую реанимационную камеру. Он каждый день заглядывал туда пытаясь настроиться на возможность чуда. За дверью его встречала та же безнадёжной путаница проводов и осколки приборов. И сколько ни приглядывайся, ни один провод не вернётся на место. Нет, разбудить экипаж он не сможет. И всё-таки они были ещё живы, и он был не один. И пока оставалась забота о живых, оставалась цель. Павлыш вошёл в отсек анабиоза. Отсек был скрыт в центре корабля охвачен надёжными объятиями амортизаторов и почти не пострадал. Здесь было холоднее, чем в коридоре. Под матовыми колпаками ван угадывались человеческие фигуры. Бывают же случайности, сказал Павлов штирму метру. Сегодня мы сюда попали, завтра ещё кто-нибудь возьмёт и попадёт. Павлов же знал, что никто сюда не попадёт. Не зачем. Когда-то несколько лет назад планета посетила разведгруппа провела здесь 2 недели, составила карты, взяла образцы флоры и фауны, выяснила, что день здесь равен 4 земным дням, а ночь 4 земным ночам. Установила, что планета пока интереса для людей не представляет и улетела. А может, даже и группы не было. Пролетел автомат разведчик, покружил. Павлыш щёлкнул пальцем по матовому куполу ваны, будто хотел разбудить лежавшего там Глеба Бауера усмехнулся и вышел. Солнце по расчётам должно опуститься уже к самой воде. Момент этот мог представить интерес для будущих исследователей. Так что перед ужином имело смысл снова выбраться на пляж и заснять смену дня и ночи. Кроме всего, это могло быть красиво.